Глава 29. Вечерний лес погружался в тишину. Птицы пели не так уже бодро, а небо отливало последними розовыми всполохами. Воздух наполнялся прохладой, ароматами хвои и пряной травы. Я сидела возле Ребекки и держала ее за руку. Девушка молчала и редко открывала глаза, в которых затухали искры жизни. Чувство тревоги не оставляло, я так боялась, что с Гордоном и Кастелем случилась беда. Я понятия не имела, что делать дальше. Рядом лежала женщина, потерявшая надежду, и она не стремилась спастись. Не хотела жить без любимого человека. Я ее понимаю, когда пустота и бессмысленность наполняют тебя, разъедая душу, но что мне делать, где искать Гордона и куда идти? Я бессильно опустила голову, совершенно подавленная и разбитая событиями последних часов. Вдруг послышался звук, тонкий, еле заметный, слабо выделявшийся на фоне других тонов леса. Сильная хватка сжала мое запястье. Я взглянула на Ребекку, она открыла глаза и произнесла глухим голосом. «У нас гости!» Я встрепенулась и начала подниматься, «Это Гордон идет, но Ребекка с такой силой дернула меня за руку, что я опять упала на колени. Девушка негромко произнесла, «Это не Гордон с Кастелем». «Тихо! Я разбросала маячки, настроенные только на людей. На магию Гордона и Кастеля они бы не сработали. Неужели ты думаешь, что наемники эльфы просто так бы нас отпустили? Я знала, что они за нами придут». «Ты думаешь, это они?» Шепотом спросила я, испуганно озираясь. Ребекка молча кивнула и вытащила из сапога небольшой клинок. Она подтянулась на руках и села повыше, поморщившись от боли. «Держи, ты должна попробовать себя защитить!» Протянула она мне оружие. Я взяла его дрожащими руками. «Как я справлюсь с обученными убивать мужчинами?» Я судорожно вздохнула, с каждой секундой все больше проваливаясь в пучину страха и отчаяния. «Две женщины и толпа воинов наемников Какой у нас шанс выжить?» Ребекка вытянула руку вперед, на ее ладони возник фаер. Он бледно мерцал, и я сомневалась, что им можно причинить какой-то серьезный вред врагу. Девушка недобро ухмыльнулась и произнесла. «Ничего, не переживай. Для того, чтобы нам с тобой остановить сердце, у меня хватит сил». В горле пересохло. Я вспомнила ее слова о том, что лучше нам не попадаться в руки наемников живыми. Стало страшно умирать. Я совершенно этого не хотела. Я слишком молода и влюблена. Я так и не сказала слова любви и не успела услышать их в ответ». «Раз наемники здесь, значит Гордон с Кастелем мертвы. Руки, державшие кинжал, дрожали от страха и неуверенности, зубы стучали, холодная испарина покрыла лоб. Я прекрасно понимала, что защитить себя не смогу, и глупо надеяться, что умирающая Ребекка сможет это сделать». Я озиралась и прислушивалась, стараясь вычленить звуки шагов, но глубоко внутри надеялась, что Ребекка ошиблась, и маячки сработали на приближавшихся гордо с Кастелем. Или, может, кто-то просто в лесу собирал ягоды или грибы. Совершенно бесшумно, словно безмолвные и беззвучные тени, из-за деревьев вышли эльфы. Я вздрогнула и издала писк. Наемники взвели луки, острые наконечники стрел смотрели прямо на нас. Двое высоких эльфов в кожаных штанах и куртках, измазанных кровью, подходили все ближе и ближе. Я выставила перед собой кинжал, который трясся, словно последний осенний лист на дереве под порывами шквалистого ветра». Наемники сделали еще пару шагов и замерли напротив нас, внимательно оглядывая. В их холодных глазах появилась насмешка, а на губах заиграли неприятные улыбки. Легкая добыча, две перепуганные слабые женщины. Эльфы опустили оружие, сердце на миг остановилось, когда я поняла, что они хотят с нами сделать перед тем, как убить». Я всхлипнула и сквозь окутывающую пелену страха подумала, лишь бы Ребекка успела избавить нас от насилия и издевательств. Девушка вдруг кинула фаер в эльфов. Те даже не шелохнулись, потому что магический шар пролетел лишь пару шагов и растворился в воздухе, сил не хватило. Один из наемников хохотнул и сделал к нам шаг. Я снова выставила клинок перед собой и приготовилась к последнему бессмысленному бою в своей жизни. Вдруг поляну озарила яркая белая вспышка, и голова одного из эльфов превратилась в факел. На него набросили стазис и заклинание немоты. Наемник не мог пошевелиться, пока горел заживо, лишь молча выпучил глаза. Другой эльф рухнул на колени, из уголка губ побежала струйка крови, и он упал вперед лицом, мелко подрагивая в предсмертных судорогах. Из горла наемника торчал клинок. Из-за деревьев вышли Гордон и Кастель, одежда и лица перепачканы в крови. Я хотела подняться им навстречу, подбежать, но ноги не держали. «Гордон», — проговорила я дрожащим голосом, — Верховный подошел и помог мне подняться. Я кинулась ему на шею, покрывая лицо и шею короткими поцелуями, ощущая на губах привкус отчаяния, надежды, любви и крови. Гордон крепко-крепко обнял меня и прижал к себе, поцеловав в макушку. «Ребекка!» Я обернулась и увидела, как Кастель погладил по лицу бледную девушку. Она не открывала глаза и не реагировала ни на что. Что с ней? Спросил Кастель с обеспокоенным лицом. Ее ранили стрелой с ядом с Киры, ответила я. Как давно это произошло? Гордон присел возле ребекки и приподнял повязку, рассматривая рану. Синюшность распространилась еще больше. Я не знаю, сколько мы здесь. Может быть час-полтора назад. Ей становится все хуже и хуже. Кастель подошел к трупу эльфа, убитого кинжалом, и перевернул того на спину. Растягнув поясную сумку наемника, мужчина достал пузырек с коричневой жидкостью. Вернувшись к Рибекке, Кастель аккуратно поднес бутыль к ее губам. Это эликсир гуртам, пояснил он и осторожно влил жидкость в рот девушки. Думаю, хуже ей от этого не будет, произнес Гордон. Подождите. Что это такое? А если это ее добьет, вы же не знаете точно! закричала я, подскочив к ним. Марика это действенное зелье эльфов. Оно быстро заживляет раны. Наемники всегда носят эликсир с собой. Если нам повезет, у Бекки появится еще несколько часов, пока мы не доберемся до ближайшей деревни. Хорошо, растерянно кивнула я. Мы начали продираться сквозь заросли леса, и я завалила Гордона вопросами. «Что вообще случилось? Почему эльфы на нас напали? Кто они такие?» Ребекка сломанной куклой лежала на руках верховного мага. Она не приходила в себя, но дыхание уже не было таким слабым после эликсира эльфов. Гордону пришлось нести ее, потому что Кастель оказался серьезно ранен. Его задело магическим кинжалом. Рана, находившаяся чуть выше сердца, кровоточила, сквозь наспех сделанную повязку проступали кровавые пятна. Левая рука мужчины не работала и висела плетью, второго бутылька эликсира у эльфа не было, а другой наемник превратился в пепел вместе со всеми вещами. «Это все политика!» — глухим голосом произнес Кастель. «Ты о чем? удивилась я. «Правительство Виспума хочет сохранить свои тайны, закопать их в прямом смысле», — отозвался Гордон. «Что это значит?» — нахмурилась я. «В политических играх я ничего не понимала». «Кастеля хотели убить, а заодно и нас с ним», — пояснил маг. «Я запнулась о корень дерева и чуть не пробороздила носом землю». «Подождите, но с нашей страной же был заключен мирный договор». Выпрямившись, нагнала я мужчин. Даже раненные и с ношей они шли быстрее. Почему они решили убить Кастеля, если сами его отпустили? «Пыль в глаза!» — невесело усмехнулся Кастель. «Я знаю слишком важную информацию. Они хотели подстроить так, словно по дороге на нас напали грабители. Поэтому и устранить решили всех». Я опять остановилась и заозиралась. Это означало, что нас могут догнать и добить, Раскастель — такая важная персона. Марика, не бойся, другие так сразу не нападут. Мы успеем добраться до ближайшей деревни успокоил меня Гордон. А после уже будут разбираться королевская гвардия и военные. А Ребекка? спросила я, рассматривая ее бледное лицо. Дыхание снова ослабевало. «Мы сделаем все, что в наших силах», — заверил Верховный. «На душе было пасмурно и грустно. Я никак не ожидала, что такие опасности могут возникнуть в моей жизни. И никогда не знала, что так сильно можно полюбить мужчину. И не могла даже представить, что буду жалеть Ребекку. Жизнь — странная штука».